Глава первая. Арест министра финансов. Частные воры влачат жизнь в колодках и узах, общественное — в золоте и пурпуре. Катон старший. Пригласив в свой кабинет Вита из Столыпина, я предложил им присесть в кресло, после чего, взяв из сейфа одну из папок, начал читать, что в ней написано. Так продолжалось несколько минут до тех пор, Пока мои гости не начали нервничать. Точнее говоря, нервничать начал Вита, а вот Столыпин оставался совершенно спокоен. Сергей Юльевич, как вы оцениваете работу вашего заместителя? Какие дарекания у вас до него есть или, возможно, есть нарекания ваших сотрудников? Вообще, дайте свою характеристику человеку, которого вы взяли на должность своего заместителя, спросил я строгим голосом от того, что речь пойдет не о самом министре финансов, а о его заме, тот заметно вздохнул и принялся отвечать на мой вопрос. Очень толковый работник, не побоюсь этого слова, лучший из всех, кто мне попадался. Практически живет на работе, все схватывает с первого раза, имеет гибкий ум и чувством ответственности не обделён. С коллективом немного не сошелся, но это компенсируется его неимоверной работоспособностью. Крайне честен. Несколько раз его мои коллеги хотели шутя проверить, так дело чуть не дошло до дуэли. Мне лично пришлось успокаивать Петра Аркадича, так как он не понял, что предложение заплатить некую субу отката было шуткой и проверкой на благонадежность. Я думаю, что через пять лет его можно будет перевести с повышением. Моих высот ему навряд ли удастся достичь, так как очень малообщителен и не умеет выстраивать отношения с представителями крупного бизнеса и учитывать их интересы. Но в некоторых подразделениях государственной службы он может быть незаменим. Я внимательно посмотрел на Столыпина, но тот сидел с невозмутимым лицом. Поэтому я решил немного сыграть на этом. Пётр Аркадьевич, а как вы охарактеризуете своего начальника? Только меня интересует не куча пустых слов, а четкий и развернутый ответ человека, который служил в армии и давал присягу. Меня интересует ваше личное мнение, каким бы неприятным для окружающих оно не было, сказал я. Вот теперь лицо Столыпина дрогнуло. На лбу появились морщины, свидетельствующие о попытке просчитать ситуацию. Но я решил немного помочь ему и добавил: Поверьте, Петр Аркадич, вы не откроете для меня никакого секрета. Моя служба безопасности не зря ест хлеб. Поэтому говорите правду, как она есть. Решившись, Столыпин ответил: Ваше высочество, Сергей Юльевич, Весьма образованный и умный политик. Он по достоинству занимает свое место и имеет огромный опыт в управлении подобным хозяйством. Но есть у него огромный минус. Он слишком любит деньги, при этом не стесняется говорить об этом в открытую. Его замечания, касающиеся моего неумения работать с представителями крупного бизнеса, заключаются в отказе брать взятки и соглашаться на условия, несущие прямой вред нашему государству. Я уже писал подробную служебную записку и передал ваше ведомство. Но мне ответили, что нарушение не выявлено, продолжайте выполнять свои обязанности, поэтому я прошу освободить меня от должности заместителя и перевести на работу в другое ведомство, ответил он, вставая. Присядьте, Петр Аркадьевич. Мы еще не закончили наш разговор. А одно из ваших требований я обязательно удовлетворю, сказал я и повернулся к министру финансов. Господин Витте, посмотрите, пожалуйста, вот на эту бумагу. Вам ничего это не напоминает? спросил я и передал лист с номерами счетов ему в руки. Витт взял лист и начал его читать побледнел, после чего его руки затряслись, и он положил его на угол моего стола. "Это номера счетов", ответил он. "Правильно, это номера ваших счетов в десятке европейских банков, а также номера камер хранения и банковских ячеек. Вы, господин министр, оказались не просто взяточник, вы вор и предатель". Нам большого труда стоило получить номера ваших счетов. Пришлось применить шантаж и угрожать близким некоторых банкиров. Мы сравнили поступление средств на ваши счета и то, от кого они происходили, и что удивительно, все они совпали с выполнением крупных государственных заказов. И даже беглое ознакомление с которыми показало завышение сметной и закупочной стоимости. Железные дороги на тот момент относились к военному министерству, а значит ваши действия повлияли на безопасность нашей страны, и это уже называется государственная измена со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не уверен, что вам удастся сохранить вашу жизнь, но вы можете постараться это сделать, написав обо всем, что вы украли, с кем, кто участвовал. Зная вашу хорошую память. Не пробуйте что-то забыть. Мы давно следим за вами и знаем намного больше, чем вы себе представляете. Если вы все таки забудете, то специально обученные люди помогут вам все вспомнить. Они получили разрешение на применение любых методов воздействия к вам и вашей семье. Говоря это, я нажал на скрытую кнопку вызова, расположенную у меня под рукой. Двери в кабинет совершенно бесшумно распахнулись, и как раз в тот момент, когда Вита потянулся рукой к скрытому внутреннему карману, его ловко зафиксировали два моих охранника. А один из них вынул из внутреннего кармана бывшего министра финансов небольшой двуствольный пистолет. Вы же знаете, что ношение огнестрельного оружия во дворец запрещено. Теперь ко всему прочему вам можно добавить статью попытка покушения на наследника престола. Хотя и тех обвинений, что есть, с лихвой хватит на виселицу. Но я готов рассмотреть предложение о замене наказания, если вы поможете вернуть все украденные деньги и не только вами, но и вашими сообщниками. Да и о семье подумайте. Жизнь на каторге Для них будет равносильно смертному приговору», — сказал я, после чего добавил: Уведите. Когда охрана увела Вита, зашёл штабс-капитан. Виктор Павлович, отвечайте за него лично. Не дай бог помрет раньше, чем расскажет все. В Петропавловскую крепость его не отправлять. Там так и не нашли отравителя. Выберите берете под вашу ответственность. При нём круглосуточно должна быть охрана и исключить возможность суицида. Мне нужно знать всех, кто участвовал в его схемах, и его работу на английскую разведку. На этом пока все, — сказал я и посмотрел до ошарашенного Столыпина. Чему вы удивляетесь? Вы думали, что я позволю разрушать нашу страну и воровать в таких масштабах? Мои люди следят практически за всеми значимыми фигурами, работа которых влияет на жизнь в нашей стране. И за вами мы очень внимательно наблюдали, после чего я принял решение назначить вас на должность министра финансов. По моей просьбе была дана взятка, и вас устроили на это место. Не удивляйтесь. Да, я дал распоряжение дать взятку чтобы ваше назначение не вызвало подозрений, а то вы могли случайно умереть по дороге домой от какого-нибудь бандита. А теперь ответьте на мой вопрос. Вы готовы возглавить Министерство финансов и послужить своей стране? Ну, у меня нет такого опыта, как у господина Вита. Да, я боюсь, что не справлюсь с этим назначением. А вот я в вас верю. Вы не знаете почему? Про вас говорят, что вы имеете философский камень, который подсказывает, как вам поступать. А еще говорят, что вы видите будущее. Вот и считаете, что я увидел, как вы управляете министерством, и мне понравилась ваша работа. Поэтому сейчас с представителями службы безопасности Вы отправитесь в кабинет бывшего министра финансов, где они проведут обыск. После этого вы займете его кабинет, пока в должности заместителя. Но я уверен, что кому надо, поймут, кто теперь новый хозяин в министерстве. Все старые контракты и договоры можете пересматривать и отменять только с условием, что их остановка не нанесет большой вред. Помимо прочего, Вам выделяется отдельное жилье и обязательная охрана, которой вы будете неукоснительно подчиняться. На вас и на вашу семью могут совершить ряд покушений, так как здесь замешаны разведки европейских стран, а ваша работа будет им мешать. Считайте, что вы снова в армии и сейчас идет война. Если вы не будете выполнять требования охраны, вас могут ограничить перемещениями вне дома и работы. Срок вам один месяц, чтобы разобраться в специфике работы. Список людей из моего резерва вам предоставят на случай, если вы не найдете замену проворовавшимся чиновникам самостоятельно. Вот вам прямой телефон моего секретаря. Он на связи в любое время дня и ночи будут вопросы, звоните. Нужна будет помощь не стесняйтесь. Нужно, чтобы как можно быстрее ваше ведомство начало нормальную работу. Если у вас вопросов нет, то можете идти. Дальнейшие инструкции получите от моего секретаря. Он же вам передаст папку с целями и задачами нашей внутренней и внешней политики, сказал я, вставая. Когда Столыпин ушёл, Я не отказал себе в слабости и налив 50 грамм коньяка, выпил его залпом, закусив долькой лимона. После этого я отправился к отцу. Нужно было поставить его в известность. У отца в этот момент был наш посол во Франции, приехавший для консультации. Увидев меня, отец махнул мне рукой и указав на соседнее кресло, сказал присаживаться. Посол, прерванный моим появлением, продолжил доклад. Так вот, французы отказали нам поставки орудийных стволов и другого заказанного вооружения, под которое они давали нам кредиты, а также просят досрочно погасить наш долг, выданный ими. Они согласны отказаться от этих требований, если Российская империя откажется от союза с Германией и от нападения на османскую империю. Также они намекают на возможный разрыв военного союза. Ники, что ты скажешь по этому вопросу? Я читал договоры по займам и по поставкам вооружений. Можно подавать иск против них в связи с нарушением сроков поставки. Там довольно жесткие санкции, да и по большому счету они нам уже не нужны. Я заказал в Германии точно такие же орудия, только лучше и с большим сроком службы. Оформляйте разрыв договора по вооружениям там, где нарушены сроки поставок. Суму компенсации нужно считать в рублях, так как курс заметно укрепился. Я дам распоряжение новому министру финансов объявить официально, что французские франки наша страна к расчетам принимать не будет. А обращение в нашей стране их валюты будет заморожено до момента урегулирования всех претензий с нашей стороны. Это еще больше понизит стоимость французского франка и позволит нам неплохо на этом заработать. В принципе, мы и так можем вернуть весь долг, так как у нас достаточно накуплено их валюты, но не будем с этим спешить. Подождем, когда она еще больше обесценится ответил я. Новый министр финансов? Почему я узнаю об этом только сейчас? спросил непонимание отец. Буквально час назад старый министр был у меня на приеме. Я показал ему список его счетов в зарубежных банках и потребовал вернуть украденные деньги в казну. Но он достал пистолет и попытался меня убить. Хорошо, моя охрана вовремя успела и ему не дали это сделать. Его сейчас арестовали и отправили в тюрьму, где высидит. Кто его надо прийти с пистолетом и попытаться меня пристрелить. А заодно узнают всех участников воровской группы. Там более сотни эпизодов воровства, и только до тех считак, что мы обнаружили десятки миллионов рублей. Еще есть данные что он работает на английскую разведку. скрыты факты тайных встречи с их агентами. Общий ущерб от его деятельности уже измеряется сотнями миллионов рублей. Пока временно я назначил его заместителя, сталыпеда Петра Аркадьевича, исполняющим его обязанности. И хочу ходатайствовать о его назначении на пост министра финансов с испытательным сроком в полгода. Неожиданно. Ну, раз так, то назначение я утвержу. Да и твое предположение по французам я тоже принимаю. А что ты скажешь по поводу разрыва военного союза с Францией? Передайте им, что данный союз сейчас не соответствует нашим политическим интересам. Но Российская империя всегда соблюдала взятые на себя обязательства. Если Франция захочет разорвать этот союз, то мы не будем возражать, но инициатива должна исходить от них. Мы нарушать взятое на себя обязательства не будем. Еще добавьте, что мы надеемся на участие французских добровольцев в крестовом походе и будем рады, если Франция присоединится к нему официально и захочет поучаствовать в разделе Османской империи. Хорошо. Я передам ваши слова и доведу до их руководства все, что вы сказали, ответил посол. В таком случае я вас больше не задерживаю, сказал Александр Третий, обращаясь к послу. Когда он ушел, отец спросил: "И уже Ливита покушался на тебя, наставив пистолет?" Достать ему его не дали, но в руку он его взял. Немного приврал я. Здаюсь, что отец очень уважал Вита. В любом случае все произошло так быстро, что ни я, ни Столыпин не разглядели толком, откуда появился пистолет. Для всех будет лучше, что поводом для отставки послужит попытка покушения. Слишком много влиятельных людей замешано в его схемах. Я даже не уверен, что он доживет до суда. Но мои люди постараются. Столыпин сейчас займется доведением порядка и прекращением коррупции в министерстве. Я выделил ему специальную охрану, которая будет охранять его и его семью круглосуточно. Еще мне нужно, чтобы ты утвердил новую реформу армии. Документ тебе пришлют к вечеру. Сейчас он проходит чистовую доработку. Комиссия из самых знатных и уважаемых экспертов в военном деле признали ее нужной и необходимой к немедленному применению в пехотных частях. «Остальные подразделения еще на доработке, ответил я. Хорошо, присылай. Я все подпишу. А теперь иди, мне нужно все обдумать. Слишком неожиданно все произошло. Ведь я сам назначил вита министром. Как я мог так ошибиться? Его проталкивала группа финансистов они и убедили, что он необходим. Да и как ни крути, а талантливый паршивец оказался всех смог обмануть, сказал я и вышел из кабинета.